Глава 31 Татван, Турция, Ашраф, Ирак Ревен выплыла из глубокого забытья из-за скрипа металлических колес и резкой остановки поезда. Она качнулась бок но поручень не дал ей упасть с койки. Она на верхней койке, в поезде. Как она здесь оказалась? Она взглянула вниз и увидела свое тело, которое еще спало. Она снова сходит с ума. Она слышала, как внизу кто-то молится шепотом и вспомнила, что ее везла куда-то Фатима. Громкоговоритель произнес. — Татван, последняя остановка перед иракской границей. — Ирак? Что происходит? Над ней навис черный мешок. — Вставай, Рима Сахраб", Говорящий мешок. Затем она вспомнила про Чедру и женщину в ней. — Вы меня... «Это с кем-то спутали. Я не Рима, как ее там». «Ну, хорошо. Тогда надевай чедру и слезай с койки. Сейчас же. Быстро». «Окей, окей. Шашка, не, не машите. машите». Она повернулась и посмотрела назад на смятое одеяло. «Где же было ее спящее тело?» «О нет, только, нет, только не в внеинтересная хрень опять». Она потянулась к свернутому савану на полке сзади и облачилась в него. Теперь она тоже стала черным мешком. — Спускайся вниз. — Есть. — Есть, сэр. Она попробовала отдать честь, но запуталась рукой в чедре. Вот же черт. Спустившись вниз, она взглянула на высокий мешок. Хотя бы не видно сердитого лица майора Фатимы. «Нам надо сходить с поезда, рейвен сказала Фатима строго и добавила помягче. «Бери свою сумку и пойдем». Они пошли за другими пассажирами к выходу. Ревен замялась, ожидая, что кондуктор протянет ей руку, но он отошел от нее. «Ах да, мусульмане не трогают незнакомых мусульманок. Наверное, чедра действует, как поезд целомудрия». Она спустилась на платформу сама. Куда теперь, майор Фатима? Чсс, не называй меня так, пока мы не приехали в Ашраф. А там будет можно? Там нужно. Когда они зашли в автобус, Фатима не дала ей сесть на свободные места впереди и заставила пройти в заднюю часть. А почему нельзя сесть впереди? Тут сидят мужчины, мы сидим сзади. Ну все, приехали, подумала Ревен. Сегрегация. «Где же Роза Паркс, когда она нужна тебе?» Примечание. Роза Паркс, американская активистка, боролась за гражданские права цветного населения. Была арестована в 1955 году за то, что она, чернокожая женщина, заняла в автобусе место для белых, что послужило началом так называемого «автобусного бойкота», приведшего к отмене сегрегации в автобусах. Она попробовала возразить, но Фатима грубо усадила ее у окна. «Значит, мусульманки подчиняются мужчинам. Когда приедем в Ашраф, ты увидишь, кто главный». Они тряслись по кочкам и ухабам, пока не въехали в Багдад. Автобус проехал по широким проспектам вдоль современных зданий и остановился. Они сошли последними. «Мы будем жить здесь?» «Тихо!» — сказала Фатима шепотом. — Не говори по-английски, тут всюду шпионы. Фатима подошла к таксистам и стала торговаться о поездке во Шраф. Торговалась она несколько минут. Затем они сели и поехали. Они ехали по равнинной сельской местности. Песок и грубый кустарник. Однообразный пейзаж, унылый. Ревен начала дремать, но Фатима встряхнула ее. — Мы приехали. Такси подъехало к воротам, и из будки вышла женщина в военной форме серо-зеленой расцветки. «Ваше удостоверение?» Фатима сняла с головы чадру и, поставая, отдала ей честь. «Майор Саид, с возвращением, могу я спросить, кто с вами?» «Римас Сахраб, новый рекрут». «Что, Что за хрень она несет? несет?» «Добро пожаловать в лагерь Ашраф, товарищ Рима Сахраб. «Лучше мне помалкивать, пока, пока не, не выясню, что здесь творится». Пустовая взяла телефон и сказала по-арабски. «Пожалуйста, джип для майора Саид». Через несколько минут подъехал джип. С водительского места выпрыгнула женщина и отдала честь Фатиме. «Куда едем, майор?» ознакомительный объезд для нашего нового рекрута, товарища Римы Сахраб. Потом на мою квартиру в блоке «Три». Фатима втолкнула Ревен в джип. «Тебя впечатлит увиденное», — сказала она по-английски. И Фатима оказалась права. Асфальтированные улицы привели их к фонтану, вода в котором плескалась по камням, а в бассейне плавало несколько женщин. В центре площади стояла мечеть, украшенная скульптурами. Фатима указала на современное здание. «Наша больница, а там библиотека. Дальше наш музей». Саддам Хусейн выделил нам 35 квадратных километров пустыни, и мы превратили ее в оазис. Но вы сказали, вы иранцы, а Саддам Хусейн — это награда за войну вместе с армией Ирака против тирании иранских мул. У вас есть армия? Почти 4000 хорошо обученных солдат, в основном под командованием женщин-маджахедов». Фатима провела рукой и сказала, «Смотри сама». На равнине перед ними она увидела сотни женщин в серовато-зеленой военной форме с одинаковыми платками на головах. Все они стояли по стойке смирно рядом с военной техникой. Другие держали пулеметы и гранатометы. Фатима указала на высокую женщину в бронетранспортере. «Это наш вождь, генерал Хасан». Ревен пожал плечами. — И что? — Хватит осмотр, — сказала Фатима, — водитель в жилой квартал. Они проезжали мимо жилых кварталов с аккуратными лужайками и пышными садами, с красными, белыми и желтыми цветами. Джип подъехал к третьему блоку. Фатима провела Ревен в свою скромную комнату, где царил порядок. Она подошла к шкафу и достала серовато-зеленую военную форму, как ту, что носили другие женщины на улице. «Надень это, Рима. Здесь щедра не надо. Если размер не такой, портной перешьет». «Слава Богу! Я уж думала, никогда не вылезу из этого мешка». «Больше не говори «слава Богу». Говори «Аллах Акбар», «Бог Велик». Я тут не заметила детских площадок. Где ваши дети?» Потима прочистила горло. Дети здесь нет. Как это? Наши вожди велят, чтобы мы отдать детей нашим родным. Те, кто замужем, должны делать развод. Здесь правит целибат поэтому никаких детей. Ревин хотелось сказать, если у вас здесь не будет детей, а Шраф скоро превратится в дом престарелых. Но вместо этого она прошептала. Иншаллах. Ясон Тедеско был прав. Он говорил, ты быстро учишься. Повтори мне строки, которые ты сказала ему в больнице. Там ничего такого. Я там была, я слышала. Ревен глубоко вздохнула. Я не помню. Ты подавила такой память, Ревен. Я обучена глубокому гипнозу. Я помогу тебе вернуть память. Я не хочу вспоминать. Это мне решать. Я выбирать, что ты будешь помнить, а что забудешь. Когда ты примешь ислам, ты больше себе не хозяйка. Ревин собралась было сказать, что не хочет быть мусульманкой, но вдруг услышала у себя в голове. «Не, не будь такой дурой, не возражай ей сейчас. Вы совершенно правы, майор Фатима. Я сделаю все, как скажете. Фатима погладила ее по голове и улыбнулась. Хорошо, мы начнем упражнение на память после Новый Год. Но до 1 января еще 7 месяцев. Наш персидский Новый Год, Навруз, это 20 марта. Завтра мы начинаем Чоршамбе Сури. А что это? Завтра, 6 дней до новой недели после Новый Год, мы празднуем Красная Среда. Этот обычай до дохристианские и до доисламские времена – когда местные люди боготворили Заратуштра. Муллы это не одобряй, но разрешай, как и ваша церковь, разрешай языческий Санта-Клаус. Похоже, это весело. Мне нравятся рождественские праздники. Как вы тут празднуете? В этот день некоторые солдаты надевают белые простыни или костюмы вместо форма, Они красят лица и бегут по улицам, стуча кастрюлей и сковорода. Очень шумно, чтобы прогнать прошлогодних злых духов. В Красную Среду мы делаем костры. Ревен сдавила грудь. «Костры? Отсюда название — Красная Среда. Мы сжигаем куклы Айеталы и президент Иран, и некоторые Муллы. Я сделаю тебе честь, чтобы ты...» Неофит в Ислам и мег, зажигай первый костер. «Ревен, не дай, дай ей увидеть твой страх. страх. Мы делаем костры по форме подкова, по весь лагерь и прыгаем через огонь. Я не смогу, чтобы очиститься от плохой из прошлый год. Подойти к костру, здесь ты преодолей страх огня. Я хочу домой». Твой дом здесь, ты должна дать клятву верность Аллаху и Мухаммеду, мир ему и благодать. Вы не можете заставить меня стать мусульманкой. Верность Аллаху должна быть добровольной, ты сама должна решить. А если я откажусь? Значит, ты неверная, и тебя убьют. — К черту вас с вашей женской армией, мне, мне по барабану. «Буду я жить или умру?»